Эпилог Князь Лукрецио смотрел на Дону Паула Рафаэля, сидящую перед ним в резном кресле библиотеки палаца Мадичи, безо всякого аппетита. Да, хороша, да, неплохо сложена, но чего-то не недостает. Лоска? Аристократизма? Влажные карие глаза, густые темно-русые волосы, «Лицо в форме сердечка. Кажется, такие мордашки были в моде лет семьдесят назад». Но что ему мода? Желто-красное богатое платье сеньорини не шло. Яркие цвета ткани заставили кожу казаться бледной и болезненной. Квадратный вырез избыточно открывал острые ключицы, а складки у талии нелепо топорщились». Кажется, Фрейлина де чем-то немало досадила, портнихи настолько постаралась. К тому же Синьорина Рафаэля пахла. То есть ей, видимо, казалось, что ароматная розовая вода скрывает резкий запах ее тела, но чуткий вампирский нос страдал как от первого, так и от второго. Девица совсем недавно предпринимала немалые физические усилия. Она гимнастка? Пальцы пахнут каменной крошкой и влажным мхом, которым заросли все окрестные здания. Ну, конечно, она вылезла через окно нобеле колледжа Рагаце, чтобы открыть для своих подруг забранную за совами дверь черного хода. Запах ржавчины. А, запертую и заколоченную. «Итак, сеньорина Рафаэля», — прошелестел князь, кивнув. Мне не терпится услышать о причине вашего ночного визита. Прочие ученицы, предпринявшие вылазку со своей предводительницей, щебетали сейчас в гостиной. Их развлекала сиятельная Лукреция, сестра князя. И только Богу известно, чем это развлечение могло закончиться для юных дурочек. — Я хочу предподнести вам подарок. Паула растянула губы в улыбке. Парочка свежих молодых девиц. Улыбка сеньорины стала хищной. Но нет, ваше сиятельство, свежатин вовсе не дар, а всего лишь демонстрация моего к вам почтения и дружеского расположения. Однако за последние пятьдесят лет аквадаратские дамы немало опростились. «Наглая чертовка! Она поображает что может торговаться с эксцеленцией!» Красивое лицо вампира оставалось неподвижным. Он молчал, побуждая собеседницу продолжить. «Вы хотите Филомену?» «Простите», — Лукрецио приподнял безупречную бровь. «Желаете ли вы получить себе, сеньор Муэрто, дагорессу безмятежные квадраты? повторила Паула, хихикнув. «Ха, «Ах, ваше сиятельство, бросьте воображать удивление, вам оно не идет. Я прекрасно знаю, что Филамена посещала вас, и когда визиты прекратились, вы преисполнились грусти. Каждую ночь вы страдаете, обращая к равнодушной луне душесчипательные романсы. Если бы вампиры могли краснеть, Экселленсе в этот момент залился бы краской смущения. Он и предположить не мог, что его ночные песнопения над водами канала достигают окон Нобеля Колледжа Рогации. «Это и есть мой подарок», — Дона Рафаэля шутливо поклонилась. «Берите свою ненаглядную, тащите в свое логово, ешьте ее, пейте». Обращайте. В общем, творите с ней все, чего захочет ваше сиятельство. Князь поморщился. — Вы принесли серениссиму в кармане. — Разумеется, нет. Паула пожала плечами. — Вам придется самому явиться за подарком. Но, поверьте, труда это не составит. Наша Дона де Горесса уже некоторое время лишена одной из своих Фрейлин. «Той самой Чумазой маломока, которая сопровождала Филомену во время визитов к вашему сиятельству?» «Куда она делась, не знает никто. Маура с Филоменой тщательно скрывают отсутствие своей третьей подруги.» Экселенца кивнул, наконец заинтересовавшись. «Теперь ему стало известна причина, по которой Филомена прекратила общение». Маламока могла ему противостоять, одна из немногих в Аквадорате. Лишившись ее защиты, догоресса опасалась наносить визиты в палаццо Мадичи. Также пропала зловредная ящерица нашей Дегарессы. Рафаэля интерес собеседника ощутила, глаза ее победно блеснули. Препятствий для вас не осталось, но это, ваше сиятельство, всего лишь пролог к моему плану. Похищение супруги его сиренити вам не спустят. Увлекаясь, синьорина Паула начала допускать в своей речи просторечные обороты. Князь мысленно сокрушался о недостатке воспитания современных дам. Поэтому нам нужно направить погоню по ложному следу. Рафаэль выдержала многозначительную паузу. «Вам известно об интрижке тишайшей Филомены с наследником Дориальта? Не отвечайте, вряд ли это...» «Дегареса поверяла вам тайны сердечные, верьте мне на слово». Интрижка была, Дождь о ней знает. И если Филомена исчезнет из дворца в ту же ночь, когда Эдуардо Дориальта отплывет из за квадраты, подозрение падет на него». «Когда отбывает, сеньор губернатор?» «Сразу после бала», — ответила Паула. «На острове Дориальта грядет пышное торжество. Я постараюсь, чтобы щебет наших влюбленных не остался незамеченным. Если наутро Филомену не обнаружит в ее постели, никто не удивится». «Коварный план», — одобрил Экселенце, — «и щедрый дар». Дона Рафаэля довольно усмехнулась вынужден от него отказаться. «Что — Что? Ротик Паулы приоткрылся, нижняя губа съехала, приоткрывая неровные зубы. — Мне не послышалось! — Никто не будет таскать вам каштаны из огня, драгоценная... то есть сеньорина. Ваша выгода в этой авантюре понятна, моя сомнительна. Вы получите тишайшего Муэрта в полное владение. и Я – строптивую пленницу, которая очень скоро мне наскучит. Мой ответ – нет. И позвольте на прощание дать вам совет. Если вы желаете непременно стать декорессой безмятежной аквадораты, относитесь к гражданам бережно. отдавать учениц на кормление вампирского гнезда – низость, простительная портовой девки, но недостойная правительницы. Он поднялся из кресла, кивнул и вышел за дверь, не обернувшись. «Я все слышала», — сказала Лукреция, возвращаясь к нему после того, как проводила учениц к выходу из палаца. «Не думала, что Экселенса Мадичи откажется от шанса щелкнуть по носу выскочку дожа». «А я отказался». Хитроумная сеньорина Рафаэля решила именно так. Она глупа. Однако ей хватило ума, чтобы подбросить тебе наживку». Князь посмотрел в лицо сестры, так похожее на его собственное, и я ее проглотил. Они молчали. Их неподвижные красивые лица не выражали ничего. — Какая скука! — вздохнула, наконец, Лукреция. — Жду не дождусь возможности опять погрузиться в сон лет эдак на двести, чтобы здесь сменилось уже несколько поколений. Может, потомки смогут меня развлечь? — Скоро, дорогая, уже скоро. Экскленс прислушался. То, что заставило его воспрять от сна, никуда не делось — Оно приближалось. Горнишные расчесывали рыжую гриву де Гарресси в ее изумрудной спальне. Главная фрейлина Дона Дориальта наблюдала за процессом, стоя за плечом филамены. Монсеньор кардинал во время торжественного обеда поинтересовался у Дожа, когда наши тишайшие супруги планируют одарить нас наследникам. догоресса встретилась взглядом с Маурой в зеркале. Что ответил Чезаре? Что за рог, данный тишайшими супругами в молельне острова Никола, в честь избавления Аквадораты от чумы, заставляет их не разделять ложи? и что мы, слава богу, не монархия, а республика, поэтому вопросы личных сеньора муэрта наследников кардинала интересовать не должны. «Хороший удар», — кивнула Филомена. «Его высокопреосвященство забывается. Он до сих пор не может смириться с тем, что молитвы ее сиренити подействовали. Это потому, что он не успел приписать победу своим». Идея страшных зароков и отдельных постелей принадлежала Дегаресси. Слуги подготовили ей отдельную спальню, в которой она каждый вечер запиралась в одиночестве. Тайных панелей в ней не было, окно выходило во двор, где располагалась караулка ночной стражи. Когда Маура поинтересовалась у подруги, когда та допустит к себе мужа, сеньора Муэрто ответила, что для начала ей нужно разобраться в себе – Любовь ли то, что она испытывает к Чезаре, или просто страсть? Когда Дона Реальта вопрос повторила, ей ответили, что Филомене нужно узнать супруга поближе, чтобы решить, влюблена ли она в некий воображаемый образ или в живого человека. Раздумья и разбирательство не мешали Доне Дагаресе беситься от ревности. Дона Рафаэля и Дона Сальваторы появились во дворце на следующий день после чумной авантюры. И первая не погибла под взглядами аквамариновых очей лишь потому, что взгляды не убивают. Они теперь плыли в Нобеле колледжа Рогатцы и обратно на двух дворцовых гондолах. Время пути Филамена посвящала беседам с сеньором Гаруди, который, как она узнала некогда, ходил с капитаном Муэрте по теплым южным морям. Аквадоратская львица втемешила себе в голову, что должна узнать об обожаемом Чезаре как можно больше – И вовсе не для того, чтобы решить, достоин ли он ее чувств. Она, дурочка, хотела стать достойной его. Дож, кажется, пребывал в растерянности или был обижен. Сеньор Капальди, которого Маура попыталась осторожно о ее сирените расспросить, только хмыкал и советовал не вмешиваться в семейные ссоры. — Скорее бы вернулась Карла, — думала Маура, желая Дегаресси спокойной ночи. «Завтра во дворец явится капитан Саламандро арденты и я должна попасться ему на глаза. Или должна не попасться. Что делать?» Тишайший Муэрто веселился Вино лилось рекой Девицы самого легкого поведения Хохотали Музыканты терзали струны Акробаты через раз падали Отбивая хлеб у клоунов Все были пьяны Все, кроме хозяина Чезаре Шепнул сеньор Капальди, склоняясь К плечу Дожа Вечерний туалет Доны Филамена закончен Горничные удалились «Зачем мне это знать?» Его Сиренити посмотрел на огонь свечи сквозь бокал. «Или прикажешь брать спальню собственной супруги приступом?» «Поговори с ней». «Однажды я это уже сделал, и что?» «Услышав о моем изъяне, Синьюрина в ужасе сбежала». «Это твои домыслы. У нее отдельная спальня. Ей пришлось импровизировать». Когда на причале нас встретил кардинал Мазерати со свитой, она быстро сориентировалась, сообщив во всеуслышание, что вы с ней молились об избавлении аквадораты от чумы и что море послало спасение. Для демонстрации наших успехов хватило бы и чистых каналов. Кстати, мусорщики принесли деньги? Сеньор Капальди кивнул. Все до базанта. Конечно, за пару месяцев мы загадим воду до прежнего состояния, но пока на нее любо-дорого дорого посмотреть. Чезаре, ладно, уговорил. Дождь поднялся из-за стола. Нанесут тайный визит дрожайшей супруги. Артур уклонился от объятий веселой каламбины и последовал за хозяином. Гвардейцы ночного караула на первом этаже отдали им честь. «Я дам ей развод», — бормотал Чезары. «Она уже сделала для нашего города больше, чем любая из предыдущих Дагарес и заслужила награду. Мы разведемся. Сеньорина Саламандра Ардента найдет себе другого мужа, который сможет одарить ее целым выводком рыженьких Саламандр». Сеньор Капальди не возражал этому бреду. «Развод. После того, как граждане превозносят имя Доны Дагареса на каждом углу... Она — символ Квадораты. Она прогнала из лагуны морское чудовище. Ее молитвы избавили город от чумы. Она прекрасна и добродетельна. Отпустив от себя супругу, чезары поставят на себе крест. Сейчас, если бы Дожи выбирали все граждане, а не избранные патриции, народ избрал бы Филамено. Я поступлю благородно. Дож резко обернулся к спутнику какого черта ей понадобились дети артура не отвечал на самом деле нужны или не нужны наследники донигоы и когда именно он не знал детей хотел чезары и теперь проецировал свое желание на филомену они поднимались по лестнице на второй этаж и сеньор капальди придержал Дожа за локоть ты слышишь что чезары повернул голову кто то крадется внизу Перегнувшись через перила, они узрели двух синьорин, облаченных в красно-желтые платье фрейлин. «Ваши сирените!» – ахнули девушки, приседая в реверансе. Донна Рафаэля и донна Сальваторе явно возвращались после тайной вылазки. Артура строго поинтересовался, что именно они делали за пределами дворца. Паула, запрокинув голову, стрельнула глазками на дожа. — Мы тренировались, ваша безмятежность. Придворная жизнь слишком мало подвижна. Бьянка согласно кивала, потупив взор. Маркизета сеньору Капальди нравилась. Она была гораздо ярче и живее подруги. Сейчас она казалась слишком бледной, зябка дрожала, придерживая у горла ворот плаща. В душную летнюю ночь это было несколько странно. — Умоляю! — ворковала Паула. — Не сообщайте о нашем проступке главной Фрейлини Дориальта. — Тем более, что визит к Филаме не планировался тайным, — пробормотал Чезары. Не дворец, а проходной двор. — Тем более, — раздалось строго, — что Дона Дориальта сама об этом узнала. Маура появилась на лестничном пролете, запахивая полы шелкового ночного халата. «Ваша сиренити, сеньор Капальди!» Она кивнула, отчего ее белокурые локоны рассыпались по плечам. «Сеньорины, извольте проследовать ко мне!» Дона Рафаэля прожгла начальницу злым взглядом. Бьянка пошатнулась. Артура вертел головой из стороны в сторону. Дона Дориальта находилась выше на пол лестничных пролета, фрейлины ниже. Наблюдать за всеми одновременно не получалось. Чезаре, кажется, собирался сбежать. Вдруг из коридора второго этажа послышался грохот. «Это в спальне Филомены!» Вскрикнула Маура, и каблучки ее ночных туфель отбили дробь по паркету. Чезаре преодолел оставшиеся ступени в два прыжка. Артур ринулся за ним, слыша позади быстрые шаги Доны Рафаэля. Дверь изумрудной спальни была распахнута. Дождь вбежал в нее первым, оттеснив на пороге Дону Дориальта. Под ногой Артура хрустнул черепок разбитой вазы. Комната была разгромлена. Филомена стояла на кровати, прижимаясь спиной к стене, а на полу возились, сцепившись в смертельной схватке, двое мужчин. «Пожалуйста!» — закричала Догаресса, «Они убьют друг друга!» Его сирените дерущихся проигнорировал. Он подхватил супругу на руки и понес из спальни. «Артура, где гвардейцы, черты их дери?» «Не нужно, стражи!» Филомена болтала в воздухе ногами. «Артура! Нет! Чезар, отпусти меня! Кракен, тебя раздери! Болван, отпусти, князя! Князь, прекратите!» Сеньор Капальди с некоторым усилием узнал в одном из дерущихся экселленсы. Дождь перебросил супругу на плечо и развернулся. Ему тоже стало любопытно. «Ваше сиятельство!» — радостно воскликнул он. «Какая неожиданная и приятная встреча!» «Стронца Чезары! Филамена болталась вниз головой, ее волосы подметали пол. «Немедленно поставь меня на ноги! Это неприлично!» Дош подчинился. «Значит, дрожайшая супруга, ты так исполняешь свой зарок!» Он оскалился, наклонился к дерущимся и с усилием растащил их, держа за волосы. Второй мужчина был громадным бородачом, огненно-рыжим с безумными синими глазами. Сеньор Капальди расчетливо обхватил его мощные плечи, удерживая от драки. дождь помог подняться к князю. Тот, оказавшись на ногах, пошатнулся и оперся о столбик кровати. Маура скользнула ближе к Дагаресси. Паула с Бьянкой стояли в дверях. «Итак...» Начал Чезары, обведя всех собравшихся тяжелым взглядом. — Я требую объяснений. — Ваша безмятежность, — звонко сказала Дагаресса, — позвольте представить вам сеньора Филомена Саламандр Арденте. Она, осторожно, чтобы не наступить босой ногой на осколки, пересекла комнату и взяла Громилу за руку. — Поклонись зятю болван! Этот едва слышный шепот разобрал лишь тот, к кому он был обращен, и Артура, стоящий ближе всех. Капитан кивнул. — Ваше сирените, прошу извинить мне это вторжение. Я прибыл в Аквадорату после заката. Новость о браке сестры настигла меня в портовой таверне. — Лишние подробности, — перебил Дош. — Зачем вы притащили в спальню до горы с его сиятельства? — Позвольте объяснить мне прошелестел Экселенце. «Уж будьте добры!» «До меня дошли слухи, что на Донаду Каресу готовится покушение». Речь князя прервал шум в коридоре. Сеньору Капальде пришлось выйти, чтобы сообщить гвардейцам, что все в порядке, но они, нерадивые охранники, будут строго наказаны. Чтобы велеть горничным зажечь свет в смежных покоях и принести туда вина и закусок, а слугам прибрать в спальне. «Перемещаемся!» Решил его сиренити и вышел в коридор, схватив за руку жену. Они расположились в янтарной гостиной, заняв стоящие полукругом кресло у камина. Причем и Дона Паула, и Дона Бьянка тоже решили присутствовать. Дона Дариальта, отчего-то утратившая свою обычную властность, ничего на это не возразила. Она не отрывала взгляда от сеньора Саламандра Арденте, и этот взгляд был полон ужаса. С некоторым неудовольствием Артура заметил, что еще одна синьорина смотрела на рыжего моряка. Это была маркизета сальваторы «Итак», — сказал Дош, когда слуги сервировали низкие столики вином и закусками, и удалились. «Начнем с самого начала, князь Мадичия. До вас дошли слухи, и вы отправились к моей жене. Всего лишь с желанием уберечь ее сиренити от беды». Эксцеленция прижал к груди белые ладони. Я существо ночное, и отдежурить до рассвета у окна Серенисимы не составит мне труда. И представьте мое праведное возмущение, когда ваш тишайший мой родственник. Ты карабкался по стене, перебил капитан. Когда я пытался привести в чувство оболваненных стражников в караулке, ты лез в окно Филомены!» «Артура, допроси гвардейцев!» — скомандовал чезары «Не сейчас успеется». «Продолжай, дорогой Шурин. Неужели ты полез следом?» «Разумеется!» Сквозь бороду блеснули крепкие зубы. «По этим дурацким лианам, что оплетают фонтан. И был достаточно расторопен, чтобы кровосос не успел вонзить клыки». «Рыбья кровь!» — взвился экселленца. «Соображай, с кем говоришь!» Ха, «Простите моего родственника, ваше сиятельство!» — хихикнул Дош. «Островитяне ребята простые. Они вряд ли могут себе вообразить, что где-то представители вашего вида могут являться почетными гражданами, достойными патрициями и аристократами. Я ведь прав, Филомен?» «Прав!» — кивнул моряк. «Мне не стоит тыкать именно этому кровососу!» «Потому что если существо сосет кровь, оно кровосос!» «А ты наглец!» «Не поспоришь», — согласился сеньор Саламандр Орденте. «Теперь, когда мы выяснили, кем являемся, может, объяснишь, что собирался делать в спальне приличной девушки, то есть благонравной сеньоры? Филомена, ты ведь благонравна!» Дагаресса заверила, что сверх всякой меры. «Мне послышалось, что Сирениссима зовет на помощь», — сказал Экселенсе. Все посмотрели на Филомену, та пожала плечами. «Иногда я говорю во сне...» «Сеньоры, час поздний. Мне кажется, мы могли бы закончить нашу беседу. Его сиятельство ошибся. Мой брат тоже, а супруг не так понял обоих». «С давних пор...» — прошелестел вампир. «Семья Матичи была ночными господами-аквадратой». Сильные и бесшумные мы охраняли покойный сон граждан, безопасность правителей. Поведение сеньора Саламандра Арденте оскорбляет вековые устои. Капитан тряхнул рыжей гривой, будто сбрасывая наваждение. «Ловко! То есть покушение на честь замужней сеньоры вековых устоев не рушит?» «Покушения не было!» «Но это решать не вам, эксцеленция», — сказал Дош. «Оскорбленная сторона здесь именно я». «Дрожайшая супруга, вы рано начали собираться. Нам с вами предстоит долгая беседа наедине. Сеньоры, сеньорины, надеюсь на вашу скромность и на то, что никакие подробности сегодняшнего приключения не достигнут посторонних ушей. Если пойдут сплетни, я буду знать, кого в них обвинить». Его сиятельство очень вовремя напомнил нам о древнем институте ночных господ, который, по счастью, именно сегодня на закате был возобновлен. «Князь Мадичи, вы и члены вашего гнезда отныне каждую ночь будете патрулировать улицы Безмятежные Аквадораты наравне со стражниками. Гражданам пора перестать бояться наших вампиров». Князь кивнул, на его бледном лице не дрогнул ни единый мускул. «Дорогой Шурин, — продолжал Чезары, рад приветствовать тебя в столице. Дона Дариальта, фрейлина моей супруги, займется твоим устройством. Утром явись в мой кабинет для разговора. Сеньоры, сеньорины, теперь оставьте нас с Доной Дагаресой». Когда все покидали янтарную гостиную, тишейшие супруги смотрели друг на друга свирепыми взглядами, так что воздух между ними искрился. «Он вроде неплохой парень, ваш дождь!» Филомен пихнул в плечо Артура. «Я уже успел вообразить себе сакбенного старца с крючковатым носом, пока несся от таверны к площади Льва!» Сеньор Саламантера Арденте!» Бьянка заглянула в лицо капитана. «Я провожу вас в апартаменты!» Паула о чем-то говорила с князем, увлекая его по коридору. «Грядет скандал!» задумчиво прошептала Маура, опираясь на руку сеньора Капальди. «Скандалище!» «Не первый и не последний, Маурина. И все их мы переживем». И они отправились каждый по своим делам. Кто-то спать, кто-то заканчивать дневную работу, а кто-то строить новые коварные планы и плести сети интриг. Потому что жизнь человеческая похожа на море. Огромна непредсказуемо и волшебно-прекрасно. Конец первой книги.